На берегах потомока. Секретарь департамента ВМФ Джон Лемон без долгих прелюдий сразу перешел к основному. С чего все начиналось, нам известно. пакистано индийский кризис, спровоцированный провокацией в районе близ Пешавара. Замешанные в деле советы. На данный момент предмет внимания заострился на морской компоненте. Советская эскадра в Аравийском море в прямом соприкосновении со сторонами конфликта. Министр дал неприметному на фоне высоких рангов флотскому офицеру. Тот встал, представившись лейтенантом Мейсоном из управления морской разведки, открыл папку, стал коротко и сухо, пописанному излагать факты. Ориентировочно в 12:30 по местному поясному времени индийский флот прервал учения, проводимые с восьмой эскадрой контр-адмирала Паромова, начав развертывание против пакистанских материковых баз. Советские корабли остались вместе дислокации, манёвры не прекратили. Спустя примерно час у них произошел боевой контакт с пакистанской субмариной, в результате которого подлодка всплыла, экипаж вышел в эфир, извести в свое командование нападение и полученных повреждениях. К тому времени в ориентирный район уже прибыл наш LHA-1 «Тарава». Авиагруппа корабля, летчики корпуса морской пехоты, вела визуальное наблюдение за действиями красных, и, можно сказать, инцидент проходил у них под крылом. МИД Пакистана предъявила ноту Москве. Кремль выдвинул встречное обвинение, заявив, что их корабли были атакованы торпедами субмарины, и моряки якобы лишь защищались. «Это мы уже знаем», — негромко изрек со своего места Рейган. «Самое интересное началось, когда...» — докладчик не сразу расслышал президент и слегка сбился. «Русские продолжали проводить какие-то боевые упражнения. Пилоты Старавы доносили, что корабли красных активно маневрировали, производили пуски ракет. Так вот, посреди всего этого вдруг загорается один из советских фрегатов. Далее события противоречивы в хронологической последовательности. Но по факту имеем, лейтенант заторопился, будто опасаясь, что его снова перебьют. Русскими снова была обстреляна пакистанская субмарина. Исламабад поднимает шум, обвиняет, протестует, грозит. Москва контраргументирует, в этот раз придумав ракетную атаку. Однако фрегат горит и поныне, насколько известно из последних поступлений разведданных. Все указывает на то, что нападение не вымысел из кадра Паромова активизировалась, подняты вертолеты, ищут атаковавшую, очевидно, другую субмарину. «Теперь у них учение не похожи на учение», — Рейган легкомысленно повел бровью. «И что ж тут такого чрезвычайного, о чем вы мне так зловеще намекали?» Вопрос был уже обращен к начальнику штаба ВМС США, адмиралу Джеймсу Воткинсу. «Видите ли, господин президент?» — зашелся тот в объяснениях. «О кризисе мы можем судить только по собственным заявлениям русских». Представьте, доклады поступают от ответственного командира непосредственно с мостика корабля на адрес командующего эскадрой и так далее по цепочке через штабное звено до самого верха. А там уж, в Москве, глядя на политическую составляющую, могут трактовать ситуацию как им угодно. Большевики гораздо умалчивают о своих аварийных ситуациях на море, однако другого им не остается. Исламабад продолжает подавать жалобы и ноты, обратившись в международные правовые институты. В Кремле оправдываются. Вариантов за ними я вижу немало. Честно, черт поймешь эту славяно-большевистскую душу. Но есть одно точное «но». По своим каналам мы знаем, что французы крылатых противокорабельных ракет «Экзосет», базирующихся на подводной лодке, Пакистану не передавали. Только авиационные. Касательно «Гарпунов» тут более чем прозрачно. Переговоры на зачаточной предварительной стадии. «Исламабад очень заинтересован в нашем содействии, предоставляет исчерпывающую информацию, в числе которой есть упоминание о том, что экипаж всплывшей пакистанской субмарины подтверждает наличие некой другой подводной лодки, произведшей пуски торпед по советским кораблям. В таком случае есть все основания думать, что ракеты русские все же не выдумали». Адмирал выждал паузу и подчеркнуто выговорил. «Сэр, у нас там в районе оперируют атомные типа Лос-Анджелес». «Что вы хотите сказать?» — скинулся президент. «Что она как-то причастна?» «По-видимому. Есть подозрение, что это наш парень». Повисла тишина. Хозяин Белого дома попеременно взглянул на своих ближайших соседей за столом. Госсекретаря Шульца и директора ЦРУ, как бы спрашивая комментариев. Но первый, как обычно, предпочел воздержаться, второй тоже, как обычно, не спешил высказываться, посверкивая линзами очков, точно уже выстраивая свои ЦРУшные комбинации. Рейган покачал головой. «Я всегда считал, что штаб олицетворяет собой логику упорядоченного планирования, в то время как исполнители, командиры на местах, сталкиваясь с непредвиденными обстоятельствами, вынуждены импровизировать, порой допуская произвол». «Полагаю, здесь иной случай, сэр», — вставил глава департамента ВМФ, прячу улыбку. Рональд Рейган демонстрировал возмущение, но возмущение тем, что командир подлодки действовал без прямого приказа, а не тем, что влепил по Иванам. «Да», — задался кто-то из сидящих за столом вопросом. «А что мешает связаться с субмариной и прояснить ситуацию?» «По всей очевидности, лодка сейчас таится от русских и не может выйти на связь. У нас есть предыдущие текстограммы, принятые в основном в режиме СНЧ, но длинноволновый сигнал имеет низкую пропускную способность. Сейчас их анализируют». Э, «Не могут, например, это быть британцы?» — спросил госсекретарь, видимо, на всякий случай. «Пф!» — фыркнул адмирал Воткинс. У своих берегов британцы побряцать еще могут. Но прошли те времена, в этих водах они без нашего дозволения и гальюнные леялы слить не смеют. За столом такое поминание англичан вперемешку с морскими словечками вызвало глумливые улыбки. И все же, настаивал Рейган, если это наш парень, что подвигло его на такое вопиющее нарушение. У нас уже есть версии. Вот досье, составленное со взгляда на нынешнюю ситуацию и адмирал Воткинс вольно зачитал с открытой папки личного дела. Командир USS Бирмингем кэптен Роберт Фрик. Анаполис, служба, зарекомендовал себя как решительный и опытный офицер. С некоторых пор замечен в особой антипатии к коммунистам, как и вообще к советам. Возможно, это объясняется его участием в спасении людей с авианосца Карл Винсон в ходе операции «Вагранд». Если кто подзабыл, еще известный как «Охота за красным пиратом». Много там наших парней оказалось безвозвратных. Что особенно важно к контексту, в рамках той же операции погиб член семьи Кэптона Фрика. «Господи, Джон», — выразил упреком председатель, — «как вы можете так формально обтекаемо, член семьи? Разве нельзя напрямую?» «Я лишь читаю то, что записано в секретном рапорте. По операции «Вагрант» по-прежнему сохраняется протокол полной конфиденциальности, потери не обнародованы, имена и звания проходят по закрытой категории». Президенту передали досье. Просмотрел он его, впрочем, не особо внимательно. Не совсем однозначно, но все же. Как с таким психологическим портретом его выпустили в море? «Никто бы не подумал, сэр. Выбор среди шкипов был невелик. Проходя корректуру, сэр, что-то не так?» Со стариком Рональдом что-то творилось. Его скукожило в явном недомогании. «Джентльмены, болезненно кривясь, глава Белого дома нажал кнопку вызова секретаря. Боюсь, мне придется покинуть ваше собрание». С уходом президента совещание возобновили в другом месте и в ином, более специализированном коллегиальном составе. «Прежде всего, мне нужно было вселить уверенность президенту, что у нас все под контролем», начал в продолжении темы Джон Лемон. «Между собой можно говорить без всяких икивоков. И у меня первый вопрос. Догадываются ли русские, что охотятся за нашей субмариной?» «И что вы предлагаете?» Со скепсисом спросил адмирал Воткинс. «Поговорить с ними попытаться объяснить, что случилась ошибка?» Две последовательные атаки, торпедные и ракетные, отметают подобные звенения напрочь? Или объявить, что кризис спровоцировал немного сбрендивший на ненависти капитан? Все равно сочтут опосредованным, а то и прямым актом агрессии. Пока что у них нет никаких доказательств. Подводное плавание не регламентируется международным морским правом. Министр достал какие-то справочники. Мы можем. И как эта кипа документов поможет нам решить проблему. Начальник штаба и смотреть не стал. Едва ли советы примут наши правила игры. «Мы играем белыми». «Вот именно», — фрик уже двинул пешки, сделав первый ход. «А красные, согласно вашей интерпретации, стало быть, играют черными». «Ха! Красные играют черными. Получается, что сейчас-таки ход за ними». «Наверняка на подбитом фрегате есть погибшие. Кровь пролита, и большевики будут жаждать ответной крови. Я не горю желанием признаваться перед советами, что это наша лодка атаковала их корабли». Вместе с тем мы должны отдавать себе отчет в том, что, отказываясь от наших парней, мы тем самым оставляем их на произвол ответных действий русских. В любом случае нельзя допустить, чтобы Иваны беспрепятственно гоняли нашу субмарину и, не дай бог, утопили. Мы не можем сидеть безучастно. Штаб уже провел предварительную оценку возможностей для начала. Для начала следует отправить приказ на Тараву, задействовать авиагруппу. Харьеры непрямым давлением созданием напряженной обстановки в воздухе должны воспрепятствовать советским противолодочным вертолетам проводить поисковые мероприятия, тем самым обеспечив отрыв и уход нашей субмарины из опасной зоны. Анализ ответных действий за русских подразумевает, что паромов, скорее всего, противопоставит эскадрилью со своего авианосца «Минск». Пусть. Советские палубники «Форжер» или по-русски «Як-38» против хариер заведомо не конкурентоспособны Что позволит записать бой, надеюсь и подчеркну условный бой, в наш актив. Как минимум в воздухе машин будет почти на равных. Обстоятельства? Чертовы обстоятельства, рявкнул министр. США не должны, не обязаны действовать на равных. Соглашусь. Для оказания давления нужно иметь двойное а еще лучше тройное превосходство. При прочих равных. А у Паромова в активе корабли ПВО. Получается, что мы ставим себе задачу блокировать район, будучи не в состоянии позиционно положительно ее решить, покуда к месту не подоспеет полноценный АУК. Но если не доводить дело до крайности, то есть не открывать огонь, Ивана используют свои корабельные средства ПВО не посмеют. Развязывать большой конфликт с нами им совершенно не интересно как, впрочем, и нам с ними. На данный момент самой неустойчивой фигурой в этой партии остается наш ганфайтер, капитан Немо. Роберт Фрик, который, кстати, в том, как он организовал диверсию, пока что был безупречен. «Как он поступит, если русские его прижмут, не знаю», — адмирал пожал плечами. «Попытки связаться с подлодкой идут беспрестанно». «И?» — не отвечает. «Точно, мать его, Фрик!» — выругался Лемон. «ЮСС Бирмингем». «Не пора ли?» Выпустить буксируемую антенну СНЧ? Старший помощник понял вопрос как приказ и уже вознамерился исполнить. Погоди пока, Мэтт. Кэптон неторопливо соскользнул с командирского кресла, разминая ноги. Не спорю. Сейчас любая информация важна, что нам расскажет Мама Америка, то есть оперативный штаб. Но сначала хочу заручиться уверенностью акустиков. Схожу. Чем порадуйте В полумраке акустической рубки старший вахты гонял синусоидальную волну на экране осциллоскопа. «О, да, сэр, есть кое-что любопытное». Мигом отвлекся от занятий ворент-офицер. Он достал лист бумаги быстро на набросок Вот посмотрите. Ближайшие к нам три источника активного излучения. Это работают гидроакустические станции некорабельных параметров. Вертолеты. Проведем от них линии к позиционному ориентиру, откуда мы пускали ракеты и получим почти равные дистанции. Понимаете? Русские довольно-таки точно определили наше прежнее место и от этой отправной точки организовали поисковые мероприятия. И если предположить, что эти активно работающие станции встроены во фронтальной линии барьеров пассивных РГБ, то, как видите, мы находимся вне перехватывающего периметра. Вот наше нынешнее положение. Выскочили, хочешь сказать. Совершенно верно. Они немного не рассчитали, точнее, прилично не рассчитали. Они, обнаружив нас пассивными буями, потеряли терпение и врубили активный поиск. В трех векторах. Если мы сейчас размотаем буксируемую антенну, не помешало бы. United States Marine Corps LHA-1 Тарава. К стрёкоту самописцев, что выезжали языками бумажной ленты с рутинными навигационными данными метеосводкой, добавился звук каретки принтера. «Сэр, как вы просили, распечатка директивы штаба». Приняв лист дешифровки, кэптон Ньюман долго вчитывался в содержимое удивлённо морщи лоб и даже присвистнул на каком-то моменте. Распорядился, обращаясь к дежурному офицеру. «Всем пилотам на брифинг у командира. Мне надо сделать для них сообщение». Однако узнав, что практически весь летный персонал и без того собран в местной риде-рум, недолго думая переиграл. Сам спустился. Пилоты сидели в выставленных в ряд откидных креслах. Командир эскадрильи стоял у черной доски и что-то чертил мелом в таблице полетного графика. «Джентльмены» что основной Ньюман вынес из последнего указания вышестоящих инстанций, так это то, что в штабе, возможно, не вполне владели информацией или неправильно ее интерпретировали. И, по сути, от него и от его пилотов требовали импровизации. Что ж, итак, джентльмены, все до этого было цветочками. Командование ставит новую задачу. Кэптон последовательно довел до подчиненных ориентиров сложившейся ситуации с нахулиганившей субмариной. Затем обстоятельно расписал, что от них требуют в Вашингтоне. Ни много, ни мало. Простите, сэр, прозвучал по окончанию в паузе вопрос. «Санкция на применение будет?» «Нет». «Сэр», — пилот оставался настойчивым, — «а у тех ребят на Бирмингем санкции была?» «Как я понял, из контекста нет», — и командир корабля очень так выразительно взглянул на внимательно выжидающих парней, подумав, «кто поймет, тот поймет». «И все же они пальнули», — пилот проговорил это тихо, но его, конечно, услышали. Ньюман заговорил снова и постарался вложить в свой голос как можно больше внушительной убедительности. «Тот парень, что правит лодкой, который затеял всю эту историю, полагаю, сам должен предвидеть и подготовить себе пути отхода. Посему вам рьяно ввязываться в драку и тем более подставляться строжайше, не рекомендуют джентльмены. Вы должны четко понимать ту условную градацию, когда будете ходить под прицелом у русских. Имитация атак, инцидент, конфликт, война... Вернувшись на мостик, кэптон приказал «Поднять уровень боевой готовности, режим номер три, фэст-пэйс». Уже через десяток минут наблюдал сверху через панораму остекления ходовой рубки, как, разбегаясь по желтой полосе разгона, с палубы укороченным взлетом сошла первая пара дежурных АВ-8А «Харриер». Под крыльями на пилонах помимо ПТБ висели ракеты «Воздух-воздух» и контейнеры с авиационными пушками. в зоне оперирования. Наконец он выкроил время более детально подвести оценку торпедной атаки. На принесенной от группы ПЛО кальки вырисовывалась картинка с дистанциями, проставленными минутами-секундами прохождения торпед от момента обнаружения до уничтожения. Все эти цифры навскидку капитан второго ранга Скопин уже скидывал на ФКП Паромова, и флагманские специалисты, или беря выше офицеры штаба ВМФ, должны были сделать свои предварительные выводы. Ему же отсюда, с места, все виделось куда наглядней, а потому до начальства следовало обязательно довести главное. Суть расчетов сводилась к тому, что если бы это были французские торпеды, стоящие на пакистанской ПЛ, то дальность действия у них, из максимальных характеристик, всего 18 километров. Они бы просто не дошли до цели с того расстояния, с которого были пущены. Но ключевым показателем являлась зафиксированная скорость торпед под 50 узлов. А вот это, скорее всего, указывало на американскую серию МК. Вот и сложились все фрагменты мозаики. Все-таки американцы. Удивления не было. Даже не оглядываясь на дымы за кормой, наосевшей дифферентом, склонившийся к кренам проворной. Андрей Геннадьевич острый ощущал и понимал необходимость в реабилитации. Стоя, выстаивая свое на мостике, ГКП флагманского крейсера, слыша все поступающие доклады, переговоры по громкоговорящей, прочие звуки, переклички вахтенных и операторов боевых постов, он явно и ясно представлял себе эту субмарину. Черный, вылизанный обводами силуэт с рубочными рулями глубины. Что-то из многоцелевых ударных стержан или лоссов не иначе. И неожиданно для себя пасовал перед ее какой-то изворотливой неуязвимостью. Дважды нанесла удар и растворилась в водах океана. Возможно, что уже безвозвратно, а значит, безнаказанно. Допускал, однако не верил, что враг сделает еще один подарок и снова атакует, тем самым засветившись. Еще неизвестно, как мы отреагируем на этот подарок. Сумеем отразить, получив теперь в более чем полной готовности». Не верил Скопин, что засевший в своем центральном неизвестный кэптон или комодор, в представлении хитрый опытный черт, пойдет на риск, поднырнув на сближение с кораблями. Москва и Петропавловск двигались фронтально, подчищая глубины моря корабельными газ, причем БПК сместился южнее, разнося зону охвата. И для полновесной обоймы не хватало правофлангового корабля Ордера. Впрочем, сейчас обнаружение ПЛ большей частью зависело от работы авиакрыла. Флагманская группа АБУ, автоматизированного боевого управления, просчитывала вероятные векторы движения субмарины, выдавала целеуказания. На тактическом планшете специалисты наносили ориентиры, в том числе и по корректирующим докладам экипажей вертолетов. В данный момент Ка-25 расширяли поисковое поле, обшаривая направление на северо-запад в полусфере 220-330 градусов. Поисково-уничтожительная противолодочная задача, так это называлось. Обычно подводные лодки потенциального противника, конкретнее скоростные атомные, обнаружив за собой слежение, отрывались, развив максимальный ход. Скопин помнил побытности службы на учениях в Средиземке. Когда таким опл плотно садились на хвост, супостаты пользовались дешевым приемчиком, попросту уходили в территориальные воды Италии или Испании. Сейчас у них, кто бы там под водой ни был, такой табуированной роскоши не будет. Задействовав сразу все вертолеты, надеясь на перехват по горячим следам первых десятков минут, Ковторанг все же рассчитывал на успех, при всех своих осторожных оценках и недостойных сомнениях. И ждал, что вот сейчас в эфире раздастся профессионально спокойный или же радостно возбужденный голос командира какой-нибудь машины «Есть контакт!». Вместо этого на приемный пост флагмана посыпались чрезвычайные доклады от экипажей Камовых, Палубная авиация US Marines, в целом на последний час остававшаяся пассивным наблюдателем, вдруг снова выкинула неприятный фортель. Расчет американских штабистов, спровоцировавших вылазку авиагруппы LHA-1 Тарава на советские вертолеты, строился на простых концепциях. Из кабинетных далей тактическая арифметика выглядела более чем прозрачной. Оторванные от ПВО своих кораблей ведущие противолодочный поезд геликоптеры Соответственно, вооруженные против самолетов всяко и однозначно уязвимы. Звено истребителей, три пары, вышло к месту по предварительной наводке барражирующего разведчика бронка давшего приблизительный мониторинг. Полтора десятка соосно-двухвинтовых гормонов, роящихся в поисковом порядке над акваторией протяженностью более ста километров. Бортовая РЛС «Харьер», подслеповатая в нижней полусфере, обнаружит цели с практически отсутствующей составляющей доплера, Висящие вертолеты, тем более на фоне подстилающей поверхности, оказалось малоспособно. Пилотам приходилось искать противника исключительно визуально, вынужденно снижаясь до уровня бреющих волны советских геликоптеров. Звено сломало тесное построение, рассыпаясь в одиночной охоте. Свою задачу помешать русским с легкой руки винг-командера летчики корпуса морской пехоты видели в том, чтобы сдувать винтокрылые машины возмущенным потоком, спутной струей, и на этом поприще открыли для себя много чего увлекательного. В том числе для разнообразия, пользуясь всеми достоинствами самолета вертикального взлета посадки, отклоняя векторы тяги, совершая восходящую горку по головам, виража или виражируя в притирку к борту. Особые виртуозы норовили продлить удовольствие, подзависая. На какое-то время поисковые мероприятия противника потеряли устойчивость, а для части тактические группы отдельных вертолетов оказались полностью расстроенными. К неожиданностям американцев гормоны даже грызнулись в тех же правилах игры. Гидрология по-прежнему сохранялась четвертого типа, очень плохая. Чтобы пробить температурный скачок погружаемой гидроакустической станции, пилоты Камовых держались ниже положенных инструкций 20 метров – игнорирую предупреждающую звуковую сигнализацию опасная высота. Воздушная подушка под вертолетом при весении над водой наиболее слабая, и привязанные к морю кабель тросами спускаемых газ вертолетчики чувствовали себя куда как более неуютно. Проносящийся ревом истребитель и семитонный К-25 начинает раскачивать, трясти, машина норовит просесть вниз с угрозой падения. Харриер уходил на вираж. Вертолет клюнул носом, заскользив на уклон, теряя высоту. Пилот лихорадочной дачи и педали отклонением ручки циклического шага винтов восстанавливал положение, парируя крен. В эти недолго-долгие секунды оврала показала что края лопасти, вздыбив в вихре водяной пыли, все же успели скосить пенные барашки верхушек волн, настолько все вертелось на грани и мизерах. Машину еще немного протянуло вперед и, наконец, выровняло не пристегнутого штурман гидроакустика, работавшего с выпущенной станцией ВГС-2 в грузовой кабине, покидала там, поколотив об углы аппаратуры. «Командир, сматываем?» — взвыл он матерно, сунув голову к креслам пилотов. «Видишь, вон он на крыло лег. Сейчас на второй заход пойдет». Старший даже не обернулся, у него в наушниках раздался голос подполковника Камыска. «Соты, Гена, постарайся остаться в режиме поиска. Я попробую проучить свалоту». Вертолет командира эскадрильи молотил навстречу, на выручку. Решение точно продиктовано инстинктом. Если не сбиться в стаю, тактическую четверку, то поддержать друг друга парой. КМСК уже сбросил тревожное сообщение на СКП корабля, запросив Ка-25ПС, поскольку, если американцы продолжат в том же духе, то наломанных дров не избежать. Проучить громко сказано, хотя бы создать беспокоящую помеху. Да и порыв его скорее был импровизацией на накале психов «Ах, вы суки!» и кому другому из летчиков эскадрильи повторить подобный трюк подполковник не разрешил бы ни при каких обстоятельствах. Сам да, соосный Камов для таких штучек машина аварийно опасная. Набирая высоту где-то до четырех сотен метров, поминутно озираясь, он высматривал истребитель, стараясь точно оценить его курсовую линию выхода из атаки и занять выгодную для задуманного позицию. Завершив восходящий разворот, Харриер возвращался. Кружащую выше, рассеянную в солнечном ореоле вертушку, американский пилот видел, но не придал ей особого значения, не посчитав сколько-нибудь опасной. Все его внимание отвлекалось на управление самолетом и прицеливание. Проход в притирку над винтами советского геликоптера требовал точного расчета и глазомера. Полого снижаясь, он наработанными машинальными движениями выводил Харриер в режим посадка с пробегом перекладывая сопло УВТ в промежуточное положение, одновременно прибирая обороты двигателя, намереваясь снизить скорость к пределам 130 узлов. В сокращении дистанции гормон рос на глазах, и летчик обратил внимание на полностью сдвинутую дверцу кабины, открывшую фигуру члена экипажа в оранжевом комбинезоне. И догадался не без усмешки. А ведь Иваны перетрухнули и готовятся к худшему если что, выпрыгнуть за борт. Этот упрямый фатализм противника немного поумерил его азарт, породив некие благосклонные эмоции. В конце концов, никто не собирается доводить дело до катастрофы. Пилот чуть отклонил ручку управления, беря немного в сторону. Прижать Иванов, несомненно, следует, но, может, не так радикально. Он бы не успел. Куда вертолёту тягаться с истребителем? Подполковник смены шага винта и отдачи ручки от себя отправил Камова в разгон с отрицательным углом тагажа. К счастью, пилот истребителя заметно сбросил скорость, тем самым попадая в полосу воздействия. Воздушный поток от несущих винтов вертолета давит вниз, вниз и завихрениями в стороны, возбуждая свои собственные спутные возмущения. Падая на американца сверху, расчет на том и строился, не столько попыткой прижать самолет, сколько поймать его турбулентностью. Впрочем, при всем представлении спикировал сверху коршуном, лихим это снижение назвать было нельзя. Соосно-винтовая схема не допускала большой отрицательной перегрузки в опасности перехлёста лопастей. Харриер зацепила краем уже на выходе из атаки. Ас в кокпите его вдруг дёрнуло нештатной болтанкой, возможно, ещё и контрольками пискнувших сигнализаций. Впившись в органы управления, парируя, преодолевая трение переходного режима с вертикальной составляющей малой скоростью, при эволютивных минимумах аэродинамики и потерях тяги на струйной рули, во что бы то ни стало, вытащить машину из объятия океана. Вытащил. Тень винтокрылого виновника промелькнула выше в стране, оставшись позади. И чтобы там не замыслили в отместку летчики Мэрин Корпс, в небе уже появились яки. Оперативность, с которой Паромов выделил воздушную поддержку, указывала на то, что походный штаб-флагман ожидал чего-то подобного от американцев и был заранее готов к ответной реакции. Что в целом неудивительно, нахождение в тактической близости от советской эскадры авианосного корабля главного потенциального противника обязывало держать нос по ветру. Более того, вскоре после согласования с Генштабом и получения новых директив, это направление будет выбрано как приоритетное. а пакистанцах прикажут забыть, учитывая, что на том фронте все разрешится и без необходимости советского давления с моря. С налетами именно штатовской авиация оперативная обстановка сразу переходила в другой разряд. По эскадре объявлялось внимание на небо. Вне зависимости от организации боевой работы, авиакрыла по факту угрозы усиливалось ПВО непосредственно над ТВКР «Минск». ПКР «Москва» вменялась. контр адмирал в прямом обращении командиру корабля приказал. Быть готовым принять на свою палубу случайные яки, обеспечить минимальное обслуживание летательных аппаратов. Он так и выразился случайный, очевидно подразумевая не только аварийные ситуации или возможность экспромтной дозаправки выработавших керосин самолетов. Само по себе активное вмешательство американцев только подтверждало все зародившиеся подозрения в их прямой или косвенной причастности к диверсии из-под воды. В Генштабе не исключали еще больших обострений, пусть и делая осторожную оговорку, в данном локальном противостоянии в Аравийском море. Поэтому контр-адмирал подразумевал и другие случайности. Если те, кто сидел в кокпитах и кабинах за ручками управления, все же отщелкнут предохранители управления стрельбой, и дело дойдет до несанкционированного применения оружия со всеми вытекающими, вот тогда поврежденному в столкновении самолету палуба под боком будет спасением. На СКП противолодочного крейсера предпринимались дополнительные меры по развертыванию запасного командного пункта для управления истребительной авиацией с ТВКР. Системы обеспечения привода К-25 интегрировались для приема самолетов. На индикаторах, транслирующих данные от РЛС воздушного наблюдения, хорошо наблюдались отметки прилетевших яков. Их наводили на отслеживаемые и сопровождаемые метки противника, с учетом того, что два звена штурмовиков Як-38М усиливались парой многоцелевых Як-39, способных бортовым радаром самостоятельно обнаружить цели. На флагманском командном пункте восемь самолетов посчитали достаточной мерой, чтобы обеспечить воздушный зонтик над вертолетами и противолодочной операцией. Еще восемь стояли в стартовых позициях в готовности на смену. 4,39-х использовались в воздушном патруле непосредственно над полетной палубой носителя. Пару Як-141, полностью заправленных, заряженных управляемыми ракетами, пилоты в кабинах, паромов придержал в резерве на всякий случай, как тузы в рукаве. Еще сам не знаю, на какой этот самый случай, но полностью согласный с трезвым в оценках командиром полка авиагруппы Минска. Насколько я вижу ситуацию, задача стоит у них – «Мешать вертолетам осуществлять противолодочный поиск. У нас помешать-мешать. Без применения оружия. Игра только на виражах. По-другому никак. Смысла выпускать новые машины сейчас не вижу. Если только напугать сверхзвуком, да видом. Напугать тех, кого, кстати, особо не напугаешь. Летчики морской авиации США воробьи стреляны». Собственный сам полковник его подчиненный, обогащенный опытом воздушных встреч с индийскими Си-Харьерами с авианосцем Викранд, Считали, что и семейством 38-х вполне смогут постоять на равных с АВ-8А, корпусом морской пехоты. И те преимущества за американскими вертикалками в маневрировании, незначительные по горизонтали, несколько больше и на вертикалях, летчиков 279-го АКШАП, отдельного корабельно-штурмового авиаполка, особо не волновали. Дойдет ли дело до того самого применения оружия, вот основной предмет беспокойства. На командном пункте и вполне серьезно и живо обсуждались оптимальные варианты подвески – ракеты, пушки, ПТБ. Главный недостаток советских палубников – малый боевой радиус компенсировался простой арифметикой – американцам до места дальше, самолетам с Минска ближе. Разумеется, ни о каком соблюдении соглашений о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним здесь говорить уже не приходилось. Если о них вспоминали, то опосредованно. В свою очередь и летчики корпуса морской пехоты США при всех снисходительных оценках советского штурмовика «Форджер» иллюзий не питали. В случае драки потерь не избежать. Обязанные согласно целевой установке открыто демонстрировать свои намерения опасно маневрировать, давить на психику имитационными атаками, бравые парни с беспокойством обнаружили, что их тактически домашние наработки разбивались в совершенно нетипичную воздушную обстановку. Цели разбросаны по обширной акватории, безнаказанно, безопасно и, главное, результативно ходить вокруг стригущих барашки волн вертолетов не получалось. Приходилось держать экспансивные режимы полета, чтобы не терять аэродинамическую составляющую, как и скоростные качества. Быть готовым к быстрой реакции на неотвязно преследующих их самолеты русских. В визуальном контакте, постреливая бортовыми РЛС, Харьеры, Блю Фокс, Як-39, многорежимный Рубин, когда начинала пищать система предупреждения в облучении, а в эфире и без того стоял сплошной ГАФ. Ситуация представлялась все более тревожной. На всякий случай американцы вызвали спасательный Кинг. Знать бы еще асом-палубником на АВ-8А, где именно таится та субмарина, и какие именно К-25 надо забивать с поискового курса? с ходового мостика. Время в корабельном распорядке всегда прилежно фиксируется. Единое Московское, местное поясное, проставляясь в графе вахтенного журнала в последовательности текущих событий. В 17 часов 10 минут дежурный офицер сделал запись. Нет, сначала там, за 80 километров на северо запад в поисковой зоне сработал один из РГБ перехватывающего поля. Ответственный в секторе К-25 метнется на звонок, опустив гидроакустическую станцию. Контакт будет нечетким, сигнал будет плавать, однако подводный объект будет выделен и взят на пассивный режим. Вот тогда в дежурных документах крейсера появилось соответствующее отображение. В ГКП старшей группы ПЛО станет последовательно заносить пошедшие с вертолета данные. Пеленг, место в координатах, элементы движения цели, скорость, глубину погружения, предположительную классификацию противника по шумам и другим параметрам насколько все это удавалось достоверно определять с помощью опускаемых газ. На тактическом планшете обстановки появится нужная отметка, точка обнаружения. На этот ориентир в усиление будут нацелены ближайшие свободные вертолеты, так как в балансе боевой загрузки, обнаружившего цель борта, поисковые средства превалировали над ударными. Капитан второго ранга Скопин молчал, дав понять подчиненным, «Приказы озвучены, делайте свое дело». Ничего нового в изменении прежних директив и штаба ВМФ из Москвы не поступило. Промолчал и Паромов, и ФКП, которого по факту обнаружения подлодки обрадовали в первую очередь. К тому времени взявшая цель вертушка успеет потерять контакт. Успеет вытащить газ и, клоня нос вниз, побежит над самыми волнами в поиске, словно зацепившийся в азарте на нёх гончая. Снова макнёт под слой скачка приём передающий тело станции, уточнив ориентир, и... Получив подтверждение к действию, сыпанет по выставленному маркеру наличные глубинные бомбы. К месту как раз подоспеет поддержка пара Камовых, экипажи которых, получив направление, в свою очередь сбросят в воду противолодочные торпеды АТ-1М, рыскнут в акустическом поиске. Одна из них, погодя несколько минут, сработает, подняв на поверхности моря еще один кипящий бугор газового пузыря, скрывшийся словно нарыв, выбросив пенные клочья, вырвавшийся наружу детонации отстрелявшийся к 25 закружит над местом обшаривая поверхность по результату удалось поразить нет море всегда выкинет свидетельство не тонущую пластмассу характерные масляные пятна нет визуального подтверждения не наблюдаем перекликался в эфиремеж бортами кп корабля три винта крыла рассредоточившись по векторам приседая к самым барашкам вновь размотав кабель тросы приступит к прослушиванию глубин Между тем, как вся поисковая операция радикально перестраивалась, фокусируясь на и от новой отправной точки. Молчал и кэптен Ньюман на мостике Таравы, теребя в раздумье в сигарету. К сожалению, авиация в том количестве и качестве, без применения оружия помешать красным хозяйничать над морем не в состоянии. Правильно было бы послать туда эсминец, на худой конец фрегат. до да любое корыто под флагом Stars and Stripes, а лучше два. Наверняка акустики субмарины по портрету шумов быстро бы разобрались, кто враг, кто друг. Сели бы под киль, прикрывшись. Посмотрел бы я тогда на русских. Черта с два они в таком случае что-то смогли бы сделать. Сэр прервал его раздумья офицер связи с авиагруппой. Один из пилотов стал свидетелем, как вертолеты Комми провели атаку бомбометанием. Вероятно, напали на след субмарины. запрашивать что делать. Ну вот. И что я прикажу парням, кроме того, что уже сказал? «Может запросить изменение правил применения силы?» Кэптен бросил взгляд на коммутатор связи с Вашингтоном. Начальство висело на прямой линии, по первому запросу, требуя немедленного освещения по любому изменению обстановки, и задался тем же вопросом уже вслух. «Запросить изменение правил применения силы?» «Сэр», — скинулся офицер, — «радиоперехват частоты русских». «Что там?» «По-моему, наши парни сами себе изменили правила».